18 18-я. Челябинск. Особняк графа Кожевникова. Кабинет патриарха. Высокий и статный черноволосый мужчина сидел за столом, вжав голову в плечи, и держал телефон у уха. И, судя по выражению лица, разговор был не из приятных. «Илья Маркович, я все понимаю, да, но я не понимаю, ничего не понимаю. По словам Шашкина, он в одиночку убил полсотни человек». «Или Сергей все это время притворялся и водил нас за нос, или у него проснулся невероятный дар», — оправдывался граф. «Я и без того это понимаю, и это не первый вариант. Пока щенок находился в приюте, он проходил регулярные обследования мозга, и показания говорили о крайне низкой мозговой активности», — раздался спокойный голос, но в нем чувствовалась сила и власть. Власть, способная в одночасье отправить рот кожевниковых в небытие. И Максим Тимофеевич прекрасно это понимал. Оттого и обильно потел, ведь человек на той стороне телефона был крайне жесток и не прощал ошибок. — Но даже так, Максим, — продолжил Железняков, — ты глуп и не способен на решительные действия, из-за чего мои планы резко усложнились. В итоге Сергей подал документы, и мало того, царь уже заинтересовался этим делом. Но, но, но я пытаюсь». Граф еще сильнее вжал голову в плечи, выглядя при этом жалко. «Я видел, как ты пытаешься. Позор. Даже похитить не смог нормально». «Но это ведь был несчастный случай». Граф стал обливаться потом, ощущая, как крепкие руки сжимают его шею. «Ты знал о способности этого ублюдка, но твои люди лишь наручники надели, идиот! Если бы вы усыпили его, оглушили или ноги сломали, он бы не убежал!» Голос человека с той стороны уже начинал терять терпение, и тон постепенно повышался. «Вы правы, но у меня нет профессиональных похитителей. Я с трудом отобрал самых верных. Они были проинформированы обо всех его способностях» но растерялись, за что и погибли. С той стороны раздалось раздраженное шипение, что позволило графу немного выдохнуть. Его оправдания были услышаны. «Я не понимаю, как он может так безжалостно убивать столько человек. Это монстр, а не человек», — продолжил Кожевников. А с той стороны раздался хохот. «Ха-ха-ха-ха! Не понимаешь? Серьезно?» «Боже, кажется, я был слишком хорошего о тебе мнения. Ты даже не дурак, ты дебил, Максим. Самый настоящий дебил. С большой буквы дебил». «Господин, я не понимаю». «Конечно не понимаешь, ты ведь дебил». Перебили его. «Этот ублюдок с первых дней жизни был отправлен в приют, где его гнобили и издевались едва ли не с пеленок». А когда ему стукнуло 18, его выбросили на улицу, где он жил 4 года, а твой сынок-дегенерат его регулярно избивал. Мужчина по ту сторону сделал небольшую паузу, чтобы граф как следует прочувствовал его слова. «И ты думаешь, что такой человек знает, что такое человечность?» Задал вопрос герцог, но не дал ответить на него. А теперь у него проявился какой-то невероятно могущественный дар. И он жаждет убивать. Он даже в попас пошел, чтобы научиться это делать. И, судя по всему, научился это делать просто на отлично. Блядь, вырвалось у мужчины, а по ту сторону телефона раздался хохот. Дошло. Ну и слава богу потому что если он станет герцогом, как думаешь, кому он придет первым? И, кстати, рекомендую держать при себе яд, если ты вдруг ему проиграешь и будешь пленен, а тебя начнут пытать. П -п пытать? Пытать, пытать. Попроси у Шашки на фотографии его шестерки. Сергей, оказывается, тот еще мастер пыток. Так что ты расколешься. И мне... Придется уничтожить тебя и всю твою семью. Поэтому в случае пленения сразу пият. Я... Работай, Максим. Работай. Понял. Телефонный разговор завершился, и Максим Тимофеевич выдохнул, но тут же растекся по своему креслу, ощущая, как с него стекают реки пота. И вдруг раздался новый телефонный звонок. Граф едва не упал с кресла, а сердце чуть не лопнуло от страха. Но мужчина облегченно выдохнул, увидев номер главы своей службы безопасности. «Максим Тимофеевич, мы нашли его!» «Все! Используй все, что есть! Хоть взорви там все, но уничтожь, мразь! Никакого больше захвата живьем, разве что если сперва отрубить ему ноги и руки!» Закричал граф в телефон. «Принято!» «Казино!» Почти полночь. Некоторое время назад. «В этот раз вам, молодой человек, меня не одолеть!» Ухмылялся пухлый мужчина, с сигарой во рту. Взгляд его был сосредоточен на картах в своих руках. Также за покерным столом сидели худой блондин, крепкий шатен и я. «Это мы еще посмотрим!» Хмыкнул я, не поддаваясь на блев. «А может, ты не блев, Кто знает? Карты я не читаю». Но в уме держу все, что есть в игре, и могу сделать предположение у кого что есть. И сейчас... «Ха! Я же говорил!» — смеялся тот, когда мы вскрылись. «И да, он победил. Это было сильно!» — невольно согласился я. «Я призвал всю свою удачу, отчего ощущение, будто похудел на 10 килограмм!» Продолжил тот смеяться, и платком вытер лоб. «Тогда предлагаю придохнуть...» предложил я кинув взгляд на двух других игроков они расстроились из-за поражения и уже ушли отличная идея а то я немного перенервничал крупье собрал все фишки и уложил в сумку для фишек и передал мужчине в таком случае заозирался я и заметил рулетку пойду попробую себя в другой игре о я бы не рекомендовал ваша удача уже наверняка на последнем издыхании Расхохотался тот, косясь на мою большую сумку, полную фишек. Я лишь пожал плечами и улыбнулся. Мы разошлись, а я кинул взглядом это казино. Все цивилизованно, культурно. И, конечно же, казино всегда выигрыше. Делают это здесь ненавязчиво и не слишком открыто, но делают. Я уже опробовал большинство игр. В одноруком бандите занижен шанс на победу, а суперприз заблокирован вовсе. Рулетки и прочие подобные игры — сплошь обман. Однако казино порой позволяет людям выиграть. И сейчас был такой момент. Ларри вел подсчет, сколько в среднем идет поражение на одну победу. И сейчас количество поражений уже превысило статистический средний уровень. А значит, вскоре будет победа. Поэтому я и подоспел. Но вновь проигрыш. Тогда я поставил большее и затаил дыхание. «Они, конечно, специально сделали, чтобы я проиграл. Рулетку я уже просканировал, но нет, вмешиваться не буду, хотя и могу. Последствия будут не очень приятными. Казино всяко узнает, что я вмешался». «Поздравляю». Улыбаясь, заявил работник казино и завалил меня фишками. «Все, ха -ха, все. Теперь моя удача точно издала последний писк и померла». Рассмеялся я, думая, куда подевать всю эту гору фишек. Но работники казино сами принесли сумку побольше. После чего, под восторженные возгласы других игроков, я побрел в бар. Думал, ко мне подойдут люди владельца казино и попросят пройти с ними. Но нет. Я минут двадцать сидел и делал вид, что приходил в себя. На самом деле, я смотрел за людьми, запоминал, анализировал и делал мысленные пометки. Со многими из них мне придется иметь дело, когда я стану аристократом. Вижу мужчину неприятной наружности. Он обнял двух девушек из эскорта и, держась за задницы, жадно сжимал их, общаясь с другим человеком. При этом он граф и один из сравнительно независимых. Другой мужчина, тот пухлый, с которым я играл, простолюдин, но далеко не простой. Его дочь замужем за мужчины из весьма сильного столичного рода. У девушки пробудился редкий дар, пусть и слабый, но селекция это исправит. Так что ее ждет последовательное рождение десяти, а то и двадцати детей. При этом девушка все равно была рада стать аристократкой. Мол, всю жизнь мечтала. Но это, конечно, все по словам ее отца. За игрой люди много болтают. Даже порой немало лишнего. Ладно, неважно. Опустошив коктейль, протяжно выдохнул, словно я алко дракон и, шатаясь, побрел к выходу, рассчитывая на проблемы. «Обналичить? Конечно!» — улыбалась девушка. Их здесь было четыре. Две куда-то сразу умчались. «Вас пробивают по камерам. Слежка уже давно идет». Объяснил лари «Это было предсказуемо. Я присел на диван, пока девушка обменивала фишки на деньги». «Казино нелегальное, поэтому только наличка». «Идеально!» Сел я поближе к лифту. Здесь слабее помехи, и мне будет дешевле перевести броню и оружие. Однако вдруг вышли девушки с сумкой. «Прошу, ваш выигрыш. Надеюсь, вы еще вернетесь к нам». С улыбкой на лице она протянула мне сумку. Она была приоткрыта. Девушка достала из нее лист бумаги. «Здесь указано, сколько фишек вы имели и сколько в итоге получили». «Понял. Благодарю». Взяв лист, окинул его взглядом. «Тридцать миллионов. Да. Ну, неплохо. А грабь я их получил бы, наверное, в десятки раз больше. Однако мне и этого пока хватит. Главное, что все прошло мирно». Войдя в лифт, только собрался было покинуть казино, как раздался голос Ларри. «Пользователь. Камеры отеля зафиксировали приближение машин. Большое количество, а также...» лари вдруг прервался, будто на полусловие. Лари «Хм...» Он не отвечал. Я поспешил выбраться на поверхность. И лишь когда открылась дверь, услышал его голос. «Помехи блокируют связь. Наверх!» Покинув помещение с лифтом, неторопливо, чтобы не привлекать внимания, направился на крышу отеля. Сперва, конечно, в лифте. Оттуда на крышу. Здесь лучше, но помехи серьезные. Глушат связь. «Найди все источники и отметь», — приказал я, оглядываясь с крыши. Хоть и темно, так как уже ночь, но я заметил машин 40. Сюда пригнали целую армию. Я, конечно, предполагал, что кто-то из гостей казино узнает меня и доложит, но чтобы вот прям так, в центре города, да армию... Мне даже стало интересно, что они будут делать дальше. «Пойдут на штурм? Ну тогда удачи им. В здании мне куда легче сражаться, чем на улице». Вскоре появились отметины. Большие и яркие. Две машины. Слева и справа, на некотором удалении от отеля. Выглядели они как микроавтобусы. Ничем особо не выделялись, но внутри них находятся глушилки. Ко мне подполз Хами. «Ты уже выбрался?» «Какой молодец!» Я поднял ящерку и погладил его. «Настоящий тайный агент!» Тот залез мне на плечо и развесил лапки. А я еще раз посмотрел на машины. Но нет, Хами в них не залезет. Впрочем, Лари, мне отсюда плохо видно. Топливные баки с моей стороны? В ответ на мои слова появились отметки как со стороны двигателя, так и топливного бака. Отлично. А подсветите, где находятся приборы, можешь? Нет. Я знаю устройство этих машин, но чтобы найти расположение приборов, нужно сканирование. Но мне не хватает дальности. Призадумался я и взглянул вниз. Немалое количество бойцов мучалось к отелю. Охрана была поднята по тревоге, но пока лишь паниковала. Врагов очень много, да и люди еще не стреляли. Значит, нужно помочь. Через миг на мне оказалась моя броня и оружие. Хами я положил на пол, чтобы не пострадал, и, прицелившись, открыл огонь по тем машинам. Далеко, конечно, а у меня лишь автоматы. Причем далеко не самые мощные. Я открыл огонь, стреляя по машине. а Внизу началась суета. Штурмующие открыли огонь по охране. Те начали стрелять в ответ, положив часть штурмующих. Защитники укрывались в окнах, а штурмовикам пришлось прятаться за машинами на парковке. Чертовски дорогими машинами. Вскоре я перезарядился и продолжил стрелять. И все же пробил бак. Отлично. Машина... Нет, не взорвалась. Так лишь в фильмах бывает. Но она начала гореть. Тогда я бросился к другой стороне крыши и начал стрелять по второй. Но те, кажется, догадались, что их раскрыли и дали газу. Я палил по колесам. Вот только расстояние... Помехи ослабли. «Похоже, вы задели глушилку». Радовался Ларри. «Хм, понял. Возвращаюсь к горящей». Ее тушат, но тушителя я сразу пристрелил, а потом расстрелял бок машины. Она оказалась даже не бронированной. Вторая же глушилка уже была достаточно далеко. «Все, связь есть». «Теперь начнем отстрел». Я бросился к краю крыши, откуда мне открывался отличный вид. В особенности на командира этой операции. На нем был тяжелый бронекостюм, но шлем снят, так как у уха телефон. Мужчину Ларри опознал. Это Степан Тимурович, глава службы безопасности графского рода Кожевниковых. До него приличное расстояние. Он за территорией отеля. Целюсь, замираю и... Огонь! Мрах! Две пули вонзились в броню. А последняя отстрелила мужчине нос. Тот резко кинулся на землю и перехватился за стоящую рядом машину. «Броневик. Ладно. Целимся дальше. Хоть и темно, но Ларри подсветил мне всех противников и сделал отметки их голов. Прицелился, выстрелил. Сдвинул ствол и вновь выстрелил. Стрелял под тем, кто штурмует отель. До них ближе. Не забываю иногда использовать локатор, чтобы ко мне никто не подобрался со спины». Плюс наблюдаю за происходящим в здании. Похоже, Кожевниковы, лишившись глушилок, оказались в неприятной ситуации. Они хотели не дать другим аристократам вызвать подмогу. Логично. Кто знает, какие у Кожевниковых цели. Они просто заявились и открыли огонь. Ухмыльнулся я. Ведь битва началась из-за того, что я первый начал стрелять. И продолжаю это делать, отстреливая бойца за бойцом. Они весьма быстро сообразили, что по ним работает снайпер. По мне даже начали стрелять. Однако эффективность оставляла желать лучшего. Впрочем, глупо рисковать я не собирался, и пришлось ухищряться. Но и враг не собирался меня терпеть, поэтому пошел на прорыв. Броневики влетели на территорию отеля, едва не протаранив его стены. Пулеметы обрушились на защитников, подавляя их. И вскоре штурмовики проникли в отель. Локатор показал, что некоторые пошли к лифту в казино, а другие наверх, ко мне. Что ж, встретим. Здесь была одна лестница и два лифта, которые, конечно же, уже были под моим контролем. Вот удивились солдаты, когда лифт не двинулся с места. Тогда они кинулись на лестницу вслед за своими товарищами, но попали в мою засаду. Я открыл огонь по людям на ступеньках, и пусть они были в бронекостюмах, но это не означает, что они бессмертные. Основная защита у них — это грудь. Голова и остальные части костюма едва выдерживают одну пулю, а я стрелял короткими очередями. Вытащив магазин, перенес его, и в руках появился новый. Вновь стреляю. Враг поначалу растерялся и из-за толкучки потерял шестерых бойцов, но вскоре подоспели солдаты с щитами, а от меня подоспели гранаты, которые я нашел у бандитов». Три осколочные, одна за другой, залетели к солдатам и пусть никого не убили, но броню знатно подпортили и нанесли ранения. Раздались крики, и все заволокло дымом, а я уже несся к ним, добивая раненых. И к моменту, когда те очухались, я уже убил семерых и зарядился энергией. Вырвав из рук трупа специальный штурмовый щит, поспешил скрыться, потому что возмездие не заставило себя долго ждать. В окно залетел одаренный в легкой броне, лицом напоминающий морду гиены и с топорами в руках. По гиенье заржав, он бросился на меня, а я бросился на лестницу и, отбежав, открыл огонь. Тот принял все на барьер и, подскочив, вонзил топоры в мой щит, пробивая его и повреждая мою руку. Благо задела лишь броню, но синяк будет знатный. Я навалился вперед, и мы с гиеной упали на ступеньки, покатившись вниз. Вот только я уже впился одной рукой в его плечо, а второй бил шокером. Но вскоре меня резко оттолкнули, и я спиной упал на ступеньки. Однако тут же начал подниматься, а вот гиена подпятилась назад. Глупо. Лучше бы напал, было бы больше шансов. Ведь в моих руках появился автомат, и я вновь открыл огонь погиения. На этот раз три пули из тридцати смогли пробить его или барьер и вонзиться в грудь. Схватив его за ногу, выкачивая энергию и сканируя, прихватил щит и потащил на третий этаж. Судя по анализу, это мутант в первом поколении. Вижу следы искусственного вмешательства. И в отличие от Василисы, здесь нет татуировок и направляющих контуров. «Необычно и пока непонятно», — отчитался Д.И.И. «Пользователь, нужно обязательно завершить исследование Василисы». «Легко сказать. Я попытался вытащить топоры из щита, но те намертво застряли. Так что я и щит, и топоры отправил на орбиту. Интересный сплав. Нужно изучить». Противник же продолжал штурм. И вскоре мне вновь пришлось отстреливаться. Одновременно с этим в казино случился конфликт. Солдаты Кожевниковых пытались угрожать владельцу, но тот и его люди были операторами Элии. Они скрутили двух солдат и заблокировали лифт. Сейчас гости казино вежливо направлялись к выходу. Хотел бы я сказать, но нет. Люди были в ярости. Ведь если сейчас сюда нагрянет Царская служба безопасности, ЦСБ, всем им будет нехорошо. А все из-за Кожевниковых. Да, солдаты не скрывали, кому они служат. Впрочем, на броне у них были гербы графского рода. Работники казино сейчас возвращали людям деньги, и на такой случай, оказывается, имеется тайный ход. Но тайный он лишь до первого применения. Так что владелец пока пытается решить все мирно и материться по телефону. Видимо, с Кожевниковым разговаривает. Да и многие из гостей сидят на телефонах. Оттого я не удивился, когда к отелю начали стекаться войска других аристократов. Вот только к этому моменту я пристрелил еще десяток солдат, и меня вытеснили на четвертый этаж. Противник вновь использовал штурмовые щиты и раздобыл гранаты. Неприятные, потому что от них даже стены крошились. Благо, хоть не обрушилась лестничная площадка. «Ларри, ты завершил план побега?» Поймав вражескую гранату, бросил ее вниз и отбежал. Раздались взрывы и крики, а я спешно перезаряжался. «Подтверждаю. Но рекомендую подождать. Снаружи начинается конфликт. Похоже, Кожевниковы поставили все на ваше убийство». «Принял?» — согласился я, и броня моя исчезла. А миг спустя появилась новая. «Сражаться — значит сражаться. Правда, я уже третий раз меняю броню и получил некоторые ранения, но сил и ресурсов для продолжения сражения у меня достаточно. Враг напирал, не жалея жизни своих людей». Что неприятно удивило меня. Таких бойцов бы на фронтир. Вместо этого они занимаются преступной деятельностью и охраной преступников. С другой стороны, и боевой опыт они приобрели как раз в сражениях с людьми, а не с мутантами и жуками. Вскоре меня вытеснили на пятый этаж. А эти люди все напирали, позабыв про страх. Похоже, их внизу совсем прижали, и убить меня единственный шанс выжить? Тогда огорчу. «Ларри, отступаем!» Бросив две трофейные гранаты, я кинулся на крышу и, заблокировав люк, подхватил Хэммида, побежал к краю крыши. Моя броня исчезла спустя миг, я спрыгнул с крыши, получая что-то вроде крыльев планера. Словно самолетик, сделанный из бумаги, но черного цвета, я полетел прочь от отеля. А когда люди Кожевниковых оказались на крыше, я уже был достаточно далеко. «Поздравляю!» Как любят говорить аборигены, вы одним выстрелом убили двух зайцев. Рано радуешься. Я еще не в безопасном месте. Летел я, можно сказать, неконтролируемо. Поэтому, когда подул ветер и меня понесло в сторону высоток, стало немного тревожно. Врезаться в дом и упасть с него не самая приятная перспектива. И будто накаркал. Пролетев несколько километров из-за неудачно сильного порыва ветра, передо мной предстал дом. Пятиэтажный жилой дом по проспекту Победы. Квартира 17. Это была обычная двухкомнатная квартира в спальном районе. Но сейчас в дверь кто-то долбился и звонил в звонок. Уже была поздняя ночь, оттого проснувшаяся женщина была в бешенстве. Накинув на себя халат, она пошла к двери и, посмотрев в глазок, обреченно простонала. «Что тебе надо, Ген?» Выкрикнула она, открыв дверь, из за которой стоял подвыпивший мужчина с лысеющей головой и внушительным брюхом. «Ань, во!» Он протянул три розы, две из которых были сломаны. «Прости меня, дурака, я ведь э, люблю тебя». «Иди к черту, Ген, я не намерена вновь терпеть побои твоих блидей и пьянства. Проваливай!» Выругалась та и попыталась закрыть дверь, но мужчина не дал. «Справлюсь, я...» «Мне некуда идти». «Вот, значит, для чего ты приперся. Баба твоя новая, значит, выгнала. Проваливай, или я вызову полицию. Ай!» Мужчина резко толкнул женщину и, зайдя, закрыл дверь. Та бросилась на него с кулаками, но была схвачена за шею. Пьяница начал душить ее, а его глаза кипели от ярости. Но вдруг услышал шум в зале. «Вот оно что! У тебя появился юбор! Сейчас его...» Отбросив женщину, мужчина поспешил в зал и увидел мужскую силуэт на балконе. «Ты покойник, мразь!» Балкон закрывался изнутри, и, потянув на себя дверь, пьяница тут же получил кулаком в лицо, после чего в квартиру зашел мужчина в дорогом костюме. Он посмотрел на женщину в халате, на алкаша, вопящего, что сейчас всех тут порежет, и, ударив того в живот, угомонил. «Простите за неожиданный визит. Случайно вышло». Попытался улыбнуться визитер. Однако пьянь выхватил откуда-то складной нож и набросился на парня. Но тот был быстрее, и сперва хрустнула рука алкоголика, а следом его сознание ушло в нирвану от электрического импульса. «Но вижу, что я вовремя». «Да». Женщина вдруг упала на колени от осознания того, что бывший муж мог и правда убить ее. Парень же взял того за шкирку и, приподняв, ударил искрящейся ладонью по лицу, приводя того в чувство. «Нет, не трогай меня, суловище!» — закричал Геннадий. «Сейчас ты идешь в больницу. Говоришь, что упал и сломал руку. Если вернешься сюда, можешь распрощаться с жизнью. Я ясно выражаюсь?» Парень вновь показал искращуюся руку. «Ясно». Когда алкоголика отпустили, тот едва ли не крича выскочил из квартиры. Его сломанная рука пока что была парализована из-за электричества, и боли он не чувствовал. Но это пока... «Спасибо». Хозяйка дома поднялась на ноги, а тот лишь кивнул и так же пошел к двери. «Постойте». «М?» — обернулся он. «Куда вы на ночь глядя? Переночуйте у меня». Заявила та, удивив парня. «Благодарю. Это будет кстати. Я воспользуюсь душем». «Угу». Раскраснелась та, что-то уже себе нафантазировав. И только парень разулся и вошел в ванную, как в квартире началась суета. Но 9903 об этом пока не знал.